Глава шестнадцатая. Событие тридцать шестое. Общевойсковой офицер, впервые идущий по кораблю, спрашивает вахтенного. «Как далеко отсюда до твердой земли?» «Триста метров, товарищ майор». «В каком направлении?» «Вниз, товарищ майор». Таникадзе Кадзиносуке. Рюкаган Шодза. Японской императорской армии, что соответствует майору Угайдзенов. Дословно переводится как «майор в армии». Таникадзе был просто взбешен. 19-я пехотная дивизия, в которой он командовал батальоном, получила приказ выбить с территории Маньчжоу-Го в том месте, где река Тумыцзян делает большую петлю и образует полуостров, если добавить к реке еще и озеро Хасан, русских, которые вчера вероломно под покровом ночи и, пользуясь огромным численным превосходством, убили всех расквартизированных там японцев. Так и это бы ладно, но было одно огромное «но». Командовал гарнизоном на этом острове его старший брат Кунгара. Его полк начал обустраиваться на этом небольшом пятачке за рекой, создавая плацдарм для переброски войск. Строили дома, рыли окопы. 19-я дивизия получила приказ проверить, как русские будут отстаивать свою территорию. Решатся ли на серьезное противостояние или плюнут на узкую полоску земли и отойдут за озеро Хасан. Выход к озеру позволит Японии нависнуть уже над станцией краскина и всегда иметь возможность одним рывком добраться до железной дороги, чтобы перерезать ее. Рикугун Тайса, полковник в армии. Таникадзе Кунгара. Был на 10 лет старше и практически заменил майору отца, когда тот погиб на русско-японской войне в 1905 году. И вот теперь, по данным разведки, на полуострове все убиты. А если и остались живы, то взяты в плен. Таникадзе пошел с рапортом к командиру дивизии и попросил того отправить именно его батальон выбить русских за озеро Хасан и узнать судьбу брата и его людей. И узнал, что покарать Гайдзенов отправлен батальон майора Хакатуоми. В командовании Квантунской армии в последние два года творилась настоящая чехарда. Не успевал один командующий занять это место, как-либо умирал, либо его забирали в Токио на повышение в генеральный штаб. В позапрошлом году на посту командующего Квантунской армии генерал-лейтенанта Сигэру Ханзё сменил фельдмаршал Мута на Буйосе. И через несколько месяцев помер в желтухе. Новым командующим Квантунской армии стал генерал Хисикари Такаси, которого почти сразу отозвали в Токио, а командующим поставили бывшего командующего армии в Корее генерала Уэда Кэнкити. Когда Таникадзе, Кадзина Сука, пришел с рапортом к командиру 19-й дивизии, то тот его не принял. У генерала было совещание с командующим Квантунской армии Уэда Канкития. Майор дождался окончания совещания и бросился к генералам, когда они выходили из штаба. Командующий выслушал майора, улыбнулся Таникадзе и сказал, что решение менять не стоит, а сам майор может принять участие в вылазке на полуостров за рекой Тумень-Ула или Тумензян. в качестве прикомандированного к батальону майору Хакатауми. На берегу реки возле небольшого корейского поселка Намчен-Сандон ночью собрался весь батальон, более тысяч человек. Должны были подойти катера и одна баржа Ночью переправляться не имело смысла. Наступила новолуния, и ночью было темно. Плюс опять налетел ветер с океана, сменив южный, и нагнал тучи. В двух шагах ничего не было видно. Таникадзе Кадзинасука в дела батальона не лез. Есть грамотный командир, который по итогам этой атаки получит звание подполковника, и у него хватает опыта и офицеров. У самого майора была цель попытаться отыскать брата живым или мертвым. А если удастся отомстить и отправить в ад несколько десятков длинноволосых, то будет совсем хорошо. Едва забрежжил рассвет, к берегу стали подходить катера. Тут вышла небольшая заминка. Причалов не было, а глубокая полноводная река возле берега нанесла приличную мель, все из-за изгиба. Получалось, что волны Тумень-Ула веками наносили сюда глину и ил. Берег был довольно топкий. Катера смогли подойти только на расстоянии в 10 кен, мера длины около 1,81 метра. Не всем пришлось идти по холодной воде, взбаламучивая ил. Несколько человек потеряли ботинки, принимались их искать, шаря по дну, и промокли с ног до головы. Даже затор возник. Усугубляло еще и то, что был получен строгий приказ садиться на катера молча, соблюдать тишину. Майор хмыкнул. Отдавал этот приказ человек, наказанный слабоумием. «Что толку соблюдать тишину при посадке на катера, если потом заработает двигатель, и в утренней тишине этот звук разнесется над водой на целый ри?» около четырех километров. Вот и его очередь пришла. Подогнали небольшую баржу. По договоренности с майором Хакатауми Таникадзе должен переправиться именно на ней. Когда вымокший и продрогший майор поднялся, наконец, на борт баржи, то взглянул на берег. В сумме на трех катерах и барже, которую тянул один из катеров, влезло не больше двухсот человек. То есть придется делать пять рейсов, чтобы весь батальон попал на полуостров. Это же несколько часов. Что-то не нравился ему этот расклад. Вон как быстро вчера русские разделались с их танком непонятным оружием. Так они могут и перетопить все эти катера. Хорошо, что он на барже. Водоизмещение у нее гораздо больше, и шанс потонуть где-нибудь на середине реки гораздо меньше. Но нет. Русские молчали. По мере приближения противоположного берега вырисовывалась непонятная картина. Берег... был огорожен. Стояли непонятные зеленые столбы. Как гайдзины собираются этими далеко стоящими друг от друга столбами препятствовать высадке десанта? Или между столбами натянута колючая проволока, которую пока не видно? Но немецкие инструкторы показали, как правильно и быстро преодолевать заграждение из колючей проволоки. Ничего страшного. Русские просто дураки, если хотят этим их остановить. Из океана со стороны страны восходящего солнца появился прорыв в облаках, и выглянуло именно это — восходящее солнце. Не иначе, как Аматерасу позаботилась о своих сынах. Майор поднес бинокль к глазам и тут же выронил его. «Там! Там!» Он не мог больше произнести ни слова.